Астероид был небольшой, метров 700 в диаметре. Возле посадочной площадки стоял припаркованный роллер, а по соседству виднелся переносной жилой купол. Роллер был побольше моего, но не в лучшем состоянии. На куполе выделялись заплаты. Карпен, скорее всего, сидел дома в ожидании покупателя. Изыскатели его типа работают в одиночку и не связывают себя контрактами ни с одной из крупных фирм. Они оформляют концессию на свое имя и ждут покупателя повыгоднее. Такая форма продажи требует массы времени. Опытный старатель не тронется с места, иначе кто-то может высадиться и урвать кусок. Не так много надо взрывчатки, чтобы сделать из одного астероида два и тут же застолбить отколотую часть на собственное имя. Космическая катастрофа. Ищи потом виновника. Я поставил свой роллер рядом с хозяйским, укрепил на голове прозрачный шлем и включил систему автономного питания скафандра потом осторожно открыл дверцу и тихонько вылез на астероид. В куполе не было окна, и я не знал, заметил ли Карпен мой приезд. Я постучал своей металлической перчаткой по обшивке и услышал какое-то движение. Но открывать мне не торопились. Заснул он там, что ли? Наконец, дверь приоткрылась. Наклонив голову, я вошел, подождал, пока наполнится воздухом шлюз, и отвинтил внутреннюю дверь. Прямо на меня... Глядела дуло револьвера. Я остановился, чуть приподняв руки. Меня вовсе не устраивало получить для начала дырку в брюхе. «Кто вы такой?» — спросил Карпен. Директор из Атроник-Сити был прав. Эйб Карпен являл точную копию старателей, которых я видел у него в приемной. Маленький, сухой мужчина без возраста. Ему можно было дать и сорок, и все восемьдесят, если бы я не знал, что ему под пятьдесят. Морщины делали его лицо похожим на вспаханное поле. Тонкий, почти лишенный губ рот, в жилистой руке он сжимал револьвер. Засаленная майка, протершиеся брюки, обкромсанные по щиколотку, стоптанные сандалии. Это меня не удивило, температура под куполом не опускалась ниже 32 градусов. Даже новое наружное покрытие плохо отражало солнечные лучи. А вот револьвер как-то не вязался с внешностью Карпина. Сама мысль о том, что этому старому мизантропу достало сил отправить на тот свет компаньона, показалось мне абсурдной. Должно быть, я простоял так довольно долго, потому что он переспросил, кто вы такой, сопроводив свой вопрос нетерпеливым движением дула. «Стентон», — ответил я, — «Джет Стентон из Танжерской всеобщей корпорации. Могу показать вам удостоверение, но оно во внутреннем кармане». «Достаньте. Только без резких движений. Договорились?» Избегая, согласно требованию резких движений, я вылез из комбинезона, запустил руку в карман, извлек бумажник, открыл его и показал удостоверение с фотографией, подписью и отпечатком большого пальца. Удовлетворенный он кивнул и отшвырнул револьвер на кровать. «Приходится быть на чеку», — сказал он. «Здесь у меня колоссальная жила. Я слышал, приветливо бросил я. Поздравляю вас». «Благодарю. Вы, видно, по поводу страховки Джеффа». — Совершенно верно. Я так чувствую, вы не хотите платить. Что ж, ничего удивительного. — Терпеть не могу старых ворчунов. Меня послали уточнить кое-какие детали. — Понятно, понятно. Хотите кофе? — Спасибо. Можете сесть в кресло. Это Джеффова. Я осторожно опустился в складное парусиновое кресло, а он направился в кухонный отсек сварить кофе. Под куполом было одно помещение диаметром метра четыре с половиной, стены до высоты двух метров шли вертикально, а затем, легко изгибаясь, смыкались в центре. Купол установили прямо на астероиде, поэтому каменный пол был неровным. Справа от входа стояли два стула и стол, немного поодаль кухонный отсек и подобие загроможденной кладовой. Посреди возвышалась отопительная система, но сейчас, слава богу, она бездействовала. Под градом катился у меня с лица. Я стянул через голову рубашку и вытер ее лицо. «Жарко у вас?» — сказал я. «Привыкаешь», — буркнул он. Но я ему не поверил. Карпан принес кофе. Горький, мерзкий, вполне в духе этого отшельника. Но вслух я произнес отличный кофе. «Да», — кисло подтвердил он. «Может, перейдем к делу?» За заскорузлыми стариками есть только один способ общения — жесткая атака. Речь идет вот о чем начал я. «У нас, разумеется, нет никаких претензий, но правление, прежде чем перевести на ваш счет десять тысяч дублезов, хотело бы убедиться, что все сделано в соответствии с правилами. Ваш компаньон заполнил формуляр с требованием возвратить названную сумму, и тут же умер. Согласитесь, довольно необычное совпадение». От чего же?» Он отхлебнул из чашки и из подлобья взглянул на меня. «Мы нашли жилу. И поняли, что на сей раз это верное дело». «Ведь Джеф вносил деньги как раз на тот случай, если мы ничего не найдем». «Но когда мы убедились, что попали в яблочко, он мне сказал, «слушай, зачем мне теперь пенсия?» «И заполнил формуляр. Потом мы откупорили бутылку, а вскоре он убился». Послушать Карпана все выходило просто и естественно. Слишком естественно. «Как произошел несчастный случай?» — спросил я. «Точно я не могу вам сказать. К тому времени я уже здорово набрался». Ну, что я видел и помню. Джефф надел комбинезон и сказал, что пойдет пометить астероид. Он тоже с трудом держался на ногах. Я сказал ему, что дело вполне терпит до утра, лучше проспаться. Но он меня не послушал. Чертыхаясь, я тоже натянул на себя комбинезон и вылез за ним. Тут-то все и произошло. Он сделал два жадных глотка. Что произошло? Он шел с распылителем в руке... «Стараясь изобразить краской Икс». «Ну, здесь вы видели, полно острых выступов». Он споткнулся, потерял равновесие и плашмя упал вперед на один из таких выступов. Ну и тот пропорол ему комбинезон. «А я слышал, он исчез». Карпен подтвердил, «Да, он еще успел встать, воздух под давлением стал выходить из дыры, его отбросил и, поминай, как звали». «Мое лицо явно выражало недоверие». Карпин добавил, «Мальчик мой, здесь такое маленькое притяжение, что играть в чехарду не рекомендуется, тут же улетишь с астероида». Он был прав. Даже сидя в кресле, мне приходилось все время держаться за подлокотники. Я никак не мог привыкнуть к слабой гравитации. Я задал еще несколько вопросов. «Вы не пытались достать тело?» «Пытался? Как не пытался? Ведь старина Джефф был моим компаньоном немного много ни мало пятнадцать лет». Но, я повторяю, был под большим газом. Я боялся, что тоже потеряю направление и не смогу вернуться на астероид. Честно говоря, я не очень смыслю в вопросах гравитации. Но разве тело Маккена не должно было обращаться вокруг астероида? Как оно могло затеряться? Могло, еще как могло. Здесь вокруг полно астероидов с большей массой, чем у нашего. Его тут же и притянуло. Клянусь вам, ни один астронавт не смог бы высчитать траекторию полета бедняги Джеффа. Он сделал несколько оборотов, потом на глазах стал удаляться и скоро исчез из виду. Думаете, в космосе плавает только его труп? В некотором замешательстве я покусывал губу. Трудно было определить, насколько правдива версия Карпина. Приходилось полагаться на интуицию. За восемь лет общения с клиентами Танжерской страховой я научился инстинктивно чувствовать неправду. Вся эта драматическая история с трупом, облетевшим по орбите астероид, прежде чем умчаться в бесконечность, явно была из области литературы. А серия чудесных совпадений годилась разве что для рождественского рассказа. Не успели они открыть жилу, как Маккен погибает. А за час до смерти он вдруг заполняет формуляр о возвращении пенсионного фонда. И опять-таки, по случайному совпадению, труп его исчезает. Так что исключается всякая проверка.